Наступила весна. Амелька получил сочувственное, хотя короткое письмо от Дениса. К письму приложена фотографическая карточка. С нее глядел на Амельку длинноволосый человек в пенсне, с прижатой к сердцу книгой. Локоть человека покоился на куче рукописей. Сложенная ладонь по-умному подпирала щеку. Эта величавая поза бывшего культурника не понравилась Амельке. Улыбнулся и ядовито сказал. Ого, не то павлин, не тот дьякон. Весной было четыре свадьбы. Маруси и Андрея, Амельки и Поросковье Воробьевой И еще двое коммунаров женились на крестьянских девушках. Впрочем, свадеб не было, был ЗАГС. Катерина родила мальчишку, назвали Гришей в честь отца. За нее сватались теперь сразу пять женихов. Мастер Афонский, два парня, вдовец Сапожник и Миша Воля. Четверым женихам Катерина отказала без всякого раздумья. Над предложением Миши воли. Ее разум было споткнулся, но сердце отказало и ему. Весной же 29 коммунаров праздновали свою полную свободу. Сроки выседки окончились. Трое из них остались в коммуне в качестве инструкторов. Прочие уехали в город, на заводы, в фабрики. У каждого туго набитые чемоданы и корзины. У каждого Глаза блестят внутренней силой, победой над самим собой. До станции провожали их всей коммуной. Играл тот же самый духовой оркестр, который проводил и прах дизентера до могилы. Но тогда были снег и скорбь. Теперь же медные трубы оглашали зазеленевшие поля радостными торжественными маршами. Теперь весна, час испытания кончен. Впереди вольная воля, свободный труд. На смену ушедшим вскоре явилось сюда больше сотни новичков. Коммуна ширилось и крепла. В хлопотах, в усиленных занятиях быстро прошло лето с осенью. Помаленьку влачилась пуховая зима. Емельян Схимников был освобожден перед Новым годом. С ним кончили сроки еще пятеро из столярного цеха. Поросковья Воробьева по особому вниманию администрации к ее работе тоже получила досрочное освобождение. Выдавая официальные бумаги, товарищ Краев сказал им, «Вот что, ребятки, вы не обижайтесь. Я показал в документах вашу квалификацию ниже, той, которую вы по праву заслужили. Вы уж сами там при приналякте, постарайтесь. Вас там живо оценят? Это я сделал из соображения осторожности. А то мы покажем наивысшую, а там вдруг вы понимаете, в чем дело». У товарища Краева был прощальный чай. Снялись на карточки общей группы, расстались дружески. Вскоре все были приняты на мебельную фабрику, здесь ждали места и поросковье воробьевой. Емельян Схимников вошел в рабочую семью, как в родную. Он слился с нею всей душой своей, и все горести, все невзгоды, какие были в прошлом, потонули, как в пучине в море дружеского единения с рабочим классом. Первые месяцы работы он находился в каком-то опьяненном состоянии. Он не видел ни паладок на фабрике, обычных, зачастую неизбежных неурядиц. Все это текло над его сознанием. Ему некогда было осмотреться, направить зоркие глаза не только в сторону хорошего, но и в темные углы плохого. Огромные размеры предприятия, трехтысячная масса трудящихся, стройный, безостановочный ход дела поразили его воображение, приподняли его над землей навек прикрепили его к себе. То, чего он жадно искал с момента смерти своей матери, то, чем наполнены были его мысли в стенах холодного домзака, в содружеской коммуне, и всюду-всюду он, наконец, нашел. И сердце его было радо. Так пусть же эта живая коллективная машина будет его колыбелью, где он родился, и пусть она же будет гробом, где он в труде со всеми готов сложить свои кости. Примерно так думал теперь обрядший свое место в жизни бывший беспризорник Амелька, когда-то стоявший на краю погибели. Он постепенно завязывал знакомство с молодежью и старыми рабочими. Просковья Воробьева с крестьянской домовитостью сумела создать своему мужу уют и внести в жизнь облагораживающую ласковость. Он чувствовал себя прекрасно. Через два месяца его заслуженно перевели в высший разряд оплаты. Передавая молодежь, внимательно присматривалась к нему. На заседании ячейки комсомола поднимался вопрос о привлечении его в свою организацию. Словом, все шло как по маслу. Но вот беда. Земля пронеслась вокруг солнца еще два месяца пути, подходил светлый зеленый май. Емельян Схимников ждал этой радостной весны всю жизнь и, наконец, дождался. Крым. Крым. неуемно застучало его сердце. Парень как с ума сошел. С большим смущением, мямля и сбиваясь, он поведал об этом кое-кому из товарищей. «Отпуск навряд ли дадут тебе. Недавно служишь». «Недавно, верно. Только ведь я не совсем здоров еще. Опуская глаза в землю, ответил он. «Попробуй. Потолкуй с директором». Он парень добрый, он только прикидывается злым». И вот он у директора. Час поздний, кабинет пуст, до потолка набит табачным дымом. Директор собирался уходить. «Что надо?» — с напускной грубостью встретил вошедшего директор. Латыш, рабочий. При этом он смахнул на затылок кожаный картуз и устрашающе задвигал старыми морщинами на лбу. «Да вот, я, товарищ директор...» Сел на кончик стула и вновь вскочил растерявшийся с Не тяни волынку, ну, четко. Схимников, заикаясь, выразил робкое желание хоть на неделю, на две побывать в Крыму. Я ведь, товарищ директор, отработаю. Если бы вы знали мою судьбу, фамилия. Схимников. Из коммуны. Схимников? А, знаю. Точка. Горел и сгореть не мог. Знаю, краев говорил. Точка. Путаясь в дыму собственной сигары, директор нервно стал шагать по мягкому ковру. «Отпуск нельзя!» — круто обернулся он и, засунув руки в карманы, а сигару в рот, остановился. «Что?» «Я ведь ненадолго. Ну, ежели нельзя?» «Стоп-стоп! Точка!» Он закорючил ногу, загасил подметку нескладного сапога окурок и швырнул его под стол. «А вот с завкомом говорил? Нет? Поговори!» «Отпуск нельзя. А командировку?» «Вроде командировки. Ну и отдохнешь. «Стоп-стоп! Точка!» — крикнул он на обрадованного Емельяна, разинувшего было рот, чтобы поблагодарить директора. «Бук, знаешь, что такое?» «Ну, бук, бук, дерево в Крыму растет, Целые леса». «Знаю, знаю. Ведь я технологию немножечко учил». Не в силах сдержать улыбки, Емельян распустил по всему лицу свои толстые губы. «Улыбку спрячь». «С тобой серьёзно!» – насупился директор, схватился за пустой графин, взболтнул его. «Ах, сукины дети!» – и позвонил. «Воды!» Емельян вытянул по швам руки, глядел в бритый сухой рот директора. «Ну вот, там присмотришься. Там, там, там, в Крыму. Кое с кем переговоришь. Бук нам до зарезу для мебели. вернешься доложишь. Инструкция завтра вечером. Ступай!» Спину ему неслось по коридору. «Воды, чтоб вас черт побрал, никогда нет воды!» Этим автор заканчивает свою затянувшуюся повесть.